Глава седьмая. Кева. Птицы еще не начали утреннюю песнь, как в дверь постучали. Не дожидаясь, пока я проснусь и дам разрешение войти, в комнату шагнул мужчина с серебряной лампой в руках. Аромат мирры, который он обмазался с ног до головы, обжигал ноздри. Почему он в кольчуге, и на лысой голове нет тюрбана? Несмотря на аккуратную каштановую бородку, он напоминал иссушенный зимой кипарис. «Великий визирь!» — я сел на постели. «По-моему, ты полысел. От балиголова такое бывает, а с внутренностями дела еще хуже. Кто теперь может хотеть тебя отравить?» «Солнце, луна и все, что между ними!» — Эбра указал на себя большими пальцами. «И все же вот он я, по-прежнему великий визирь блистательного сирмы и по-прежнему скромный. «Ха! Мы оба начали жизнь рабами! Никакой родословной! Ничто не могло возвысить нас, кроме собственных достоинств! Пусть скромничают те, кто родился на троне!» К сказали бы, что гордыня более ядовита, чем болиголов, великий визирь. «Тогда пусть гордыня и утянет меня на глубину! На другое я не согласен, маг! Через пять минут будь у своей двери одетый!» Я повиновался, и он повел меня в лестничный колодец дворца. Мы спустились на один этаж в помещение до прихода крестейцев, служившее столовой. Там мы с Джаузом, механиком из шелковых земель, пережили атаку экскувиторов Иосиаса. Теперь оно превратилось в мастерскую. Мужчины в одеждах холонийских философов, в высоких ветровых шляпах и царственно-синих халатах переходили от стола к столу с какими-то жидкостями и растворами. Помещение наполнял холодный туман такой же ледяной и удушливый, как лабиринт. «Что это такое, Эбра?» «Здесь мы изучаем кое-что важное». «И что же?» Он указал на полку, на которой лежали груды черных кристаллов. «Из чего состоит ангел?» Этот кристалл был телом Архангела, появившегося над Кастаной. Лунара призвала его, соединив звезды. Стоя среди битого стекла в чреве лабиринта, она держала меня за руку, но через несколько минут я заколол ее, а архангел взорвался. Нечто похожее произошло и с Моротом, но его куски растаяли. Вы собрали его осколки. И сколько их? Слишком много, не сосчитать. Но их еще больше. Нищие становились королями, продавая найденное на аукционе. Это сиане родных детей продадут, чтобы заполучить кусочек не больше пальца величиной. Поэтому мы назначили смертную казнь за продажу или владение даже маленьким осколком. Так мы вернули все, что смогли». «Для чего? Зачем вам труп ангела?» Эбра просиял. «Ты же был кузнецом. Скажи, в чем преимущество огнестрельного оружия в бою?» «Оно пробивает доспехи. Но только не этот ангельский металл. Пуля для него все равно, что укус комара для стены». Даже тонкого слоя достаточно, чтобы остановить пулю, выпущенную из аркебузы, на расстоянии одного шага. Я поскреб бороду, не в силах поверить. «И это еще не самое приятное», — продолжил Эбра. «Сабля, выкованная из этого ангельского металла, прорубает вольфрам, будто даже не замечая его, а пуля, сделанная из этого металла, пробила все стены на своем пути и остановилась только, когда потеряла скорость». Значение всего этого невозможно переоценить, но я хотел убедиться сам. Мне потребуется демонстрация. Эбра вручил мне самый обычный шамшир, ничего вычурного, но вполне надежное оружие, и указал на черный щит, который держал манекен. Я никогда не видел ничего настолько темного, словно смотрел в ненасытную бездну или окно в другой мир, погруженный в самую глубокую ночь. «Не размахивай слишком сильно», — предупредил он. «Можешь пораниться». Я ударил по черному щиту. От удара мой клинок треснул и разлетелся на куски, как глыба льда, по которой стукнули молотком, и осколки посыпались на ледяной каменный пол. Эбра снова просиял. Показать, что он делает с пулей? Наверное, кому-то другому потребовалось бы тысячи демонстраций, чтобы поверить, что это не фокус. Но я узнал этот металл. В лабиринте я сражался с человеком, который владел им. Своими металлическими пальцами Михей мог отмахиваться от пуль, словно от мух. «Нет, этот материал не из нашего мира. Я бросил рукоять шамшира на пол, и она зазвенела. Но если его нельзя сломать, как вы придаете ему нужную форму?» «Что-то вроде холодной формовки». «Никогда о таком не слышал». Эбра наклонился к моему уху. «У философов свои секреты. Они не расскажут, даже если пригрозить сварить их в кипятке. Проще выпытать что-нибудь у мертвеца». Работавшие вокруг философы не обращали на меня никакого внимания, полностью сосредоточившись на своих задачах и неизвестных мне инструментах. Это совсем не походило на кузнечное дело, которое я знал. «И что ты собираешься делать с этим открытием? Зачем показал мне? Ты считаешь, что твои проблемы решит армия, лошади, арки-бузы и кровожадные войны, но я полагаю, это прекрасный шанс испытать то, что мы создали». Эбро не славился щедростью. Я скрестил руки на груди и насторожился. «Почему бы не испытать это против мятежных янычаров, так, Калае? Потому что я не хочу отдавать такое сокровище никому из старых вояк, Кева. Я готов отдать его только тебе, одну саблю и одни доспехи. Люди вроде Эбры никогда ничего не делали по дружбе, вроде той, что связывало меня со многими янычарами и непокойными. Чего же он на самом деле пытался добиться? Мы с тобой никогда не были друзьями, Эбра. «Так чем вызван этот приступ щедрости?» Он хмыкнул. Я даже обрадовался, услышав столь знакомый звук из его уст. «Хм, думаешь, я стал великим визирем, заводя постоянных друзей и врагов? Ты маг с тремя масками. Прими дары включи меня в число своих союзников. Лад знает, насколько они мне нужны». Он положил холодную руку мне на плечо. «И если придет день, когда мне понадобится твоя помощь, надеюсь, ты сохранишь честь, которой славишься». «Враги многому нас учат. Я учился у Михея Железного и мог бы поучиться у Эбры. Никаких постоянных друзей-врагов. Полагаю, мне следует тебя поблагодарить». хе ты ведь не слишком горд для этого, брат», — захихикал Эбра. «Жди кровожадных воинов, аркебузы и лошадей. Сирм поможет шаху Аланье вернуть престол так же, как он помог нам. Разумеется, с Делтурией в качестве вознаграждения». Какой неожиданный поворот приняла эта поездка. Результаты превзошли все мои ожидания. Признаюсь, мне нелегко это говорить, но я тебе благодарен. Он ухмыльнулся, будто долго ждал этого дня. На закате начинался праздник соколов, и времени на то, чтобы насладиться родной страной, уже не оставалось. Мы с Рухи вернулись на лесную поляну и сели в лодку Кинна. Мы везли с собой только сундук, спугающий черными ангельскими доспехами и клинком. Я надеялся подробно изучить их по возвращении. Кин поднял нас и полетел на юго-восток. Я наслаждался тем, каким неузнаваемым стал мир, затянутый облаками. На душе почему-то становилось легче, если не было видно земли, особенно когда я знал, кто над чем властвует, друг это или враг, и следующие из этого неприятные выводы. Рухи больше не носило покрывала, когда мы оставались вдвоем. Полагаю, то, что я взял ее с собой, принесло плоды по множеству причин. Но мне еще предстояло о многом ее расспросить. Она пробуждала во мне любопытство так же, как, должно быть, пробудила Вэши страх в тот день, когда он расписал ее кровью. «Как ты достигла фона? спросил я. Она оторвалась от созерцания облаков. «Боль заставила. Выбор был или Фана, или смерть?» «Но что именно ты делала?» «Пост, молитва, медитация». Я сделала все возможное, чтобы опустошить себя. Это не значит, что моя фана равна фанаа старших апостолов. Я до сих пор часто злюсь. Мне предстоит еще долгий путь. Мой путь гораздо длиннее твоего. Ни посты, ни молитвы, ни медитации не приблизили меня к фанаа. Напротив, я только сильнее хотел того, чего себя лишал. Тогда, возможно, это не твой путь к фанаа. А какой еще есть путь? Я сказала бы, если б знала. Я сурово покачал головой. «Плохо. Ты шейха, так скажи мне что-нибудь полезное». Она вздохнула и указала на пухлое облако прямо под нами. «Что не дает тебе утонуть в этом облаке прямо сейчас?» Я пожал плечами. «То, что я сижу в лодке, которую несет понибушик, похожий на цыпленка?» «Я вообще не похож на цыпленка!» — возмутился Кин. «Я вылитый орел!» Он начал трясти лодку, от чего меня замутило, а Рухи схватилась за колени. Это походило на небесное землетрясение. «Ладно, ладно, ты великолепнейший орел, спустившийся с царственных пиков Азада». Лодка перестала трястись, и я потер живот, чтобы подавить приступ тошноты. Рухи посмеялась и расслабилась. «Так что не дает тебе утонуть?» «Я уже говорил». «Кева, которого ты знаешь, лодка. Облако под нами, сама лад, а ты...» «Ты просто душа». «Что такое вообще душа?» спросила Сади. «Похоже, ответ на ее вопрос — ничто». «Значит, я должен спрыгнуть с этой лодки и покинуть то, что делает меня мной». Рухи кивнула. «Но ты должен быть готов к тому, что это многое изменит. Например, изменится то, что тебя волнует, для чего ты живешь». «Как это изменило тебя?» «Я вышла из темной комнаты и зажгла свечу». Прошла путь от заботы только о себе и своей семье до заботы обо всем, что вижу. Меня уже и так заботило слишком многое. Может, поэтому я и не мог почувствовать вкус фона. Для меня молитва означала облегчение бремени, а не нагромождение нового. Означала признание беспомощности. Рухи указала на новые ножны у меня на поясе, куда я планировал поместить ангельский клинок. А пока держал его в сундуке, на который опирался спиной вместе с доспехами. «Хочу задать неудобный вопрос», — сказала она. «Вы, суровые мужчины, когда-нибудь даете имена своим клинкам?» Я рассмеялся. Она, по крайней мере, не уничтожила свое чувство юмора. Никогда не встречал того, кто давал бы клинку имя. Мы их все время теряем, ломаем или оставляем в теле врага. Так что лишняя сентиментальность ни к чему. Но святой хисти дал имя своему — Косторез. Вот уж подходящее имячка для клинка. Я рассмеялся еще сильнее, и рухи присоединилась. Так как ты назовешь свой новый? — спросила она. — Разве он не особенный? Я открыл сундук и вынул ангельский клинок. Металл был чернее самой черной ночи и такой острый, что я едва мог разглядеть край. Глядя на него, я не мог не вспомнить, какую роль сыграл в появлении этого существа, архангела. Моя любовь к лунаре не позволяла отказать ей до самого последнего момента, когда я все-таки сумел. «Розовый янычар» — были ее последние слова. Так называл меня Шах-Джаляль за то, что я постоянно читал стихи о любви к ней. «Черная роза», — прошептал я. «Черная роза?» — ухмыльнулась во весь рот Рухи. Вот теперь ты настоящий поэт. Мне нравится, но почему Роза? Каким бы он ни был разрушительным, он может помочь рождению красоты в этом мире. Мне нравится. В твоих руках так и будет непременно. Я улыбнулся. Кто-то верил в меня, а она улыбнулась в ответ. Но в наших взглядах промелькнуло нечто более тяжелое, и я понял, что Рухи тоже это почувствовала. Она отвела взгляд и покраснела. Повисло молчание. Я уверен, что Рухи не меньше меня надеялась, что оно будет менее неловким, чем то, что ему предшествовало. Через минуту момент ушел, и мне показалось правильным задать следующий вопрос. «Тебе никогда не казалось, что ты тащишь слишком тяжелый груз?» Она покачала головой. «Странно такое говорить, но я чувствую себя легче облачко на ветру. Трудно в это поверить». Ты никогда не смотришь на детей, играющих среди цветов, и не жалеешь, что это не ты. Я не хочу играть среди цветов. Я там, где должна быть, и делаю то, что должна делать. Признаюсь честно, я впечатлен. Чем? Тобой. Ты крепче этого ангельского металла. Как хорошо иметь такого человека на своей стороне. Я не боец. Ты верная, сказал я. Ты спокойное море во время бури. Ты напоминаешь таким, как я, что нам есть за что бороться, и даже умереть. И за что же ты хочешь умереть? Слишком тяжелый вопрос, но я сам это начал, поэтому пришлось покопаться в душе в поисках ответа. Справедливость, честь, праведность, но не абстрактные. Я должен их видеть. У тебя глаза лучше моих. Так что, скажи, ты видишь что-то из этого в керсе? Лодка качнулась, едва не бросив рухи ко мне. Вскоре кин восстановил ровный ход. Попал в плохую волну, крикнул он. Мои извинения! На днях Карс говорил с апостолами, сказала Рухи, придя в себя. Он пытался казаться сильным, хотел стать для нас опорой, как его отец, но он прячет столько печали и тревоги. Не за себя, а за всех, кто видит в нем шаха Аланьи. Шах Джаляль был таким же. Для мира он был несокрушим, как этот ангельский металл. Но когда мы оставались наедине с кувшином ячменной брашки, он рассказывал мне о своей печали и о том, как больно ему видеть, как другие страдают из-за решений, которые он должен принимать. «Ты тоже что-то скрываешь?» Но Рухи пристально смотрела на меня. Зрачки ее мускатных глаз расширились. «Это не просто печаль из-за жены, не так ли? Нет, твоя печаль отравлена страхом. «Чего ты так боишься, Кева?» «Я не мог рассказать. Какой бы сильной она ни была, ее тоже можно сломать. Даже ангельский металл можно разрушить, как слеза архангела разрушила руку Михея. Не обращай внимания на мои страхи, но спасибо тебе за заботу. Может, у меня и нет твоего особого зрения, но я все равно вижу в тебе справедливость, честь и праведность». Она пожала плечами, видимо, тяготясь моими словами. Ты уверен, что видишь во мне все это, Кева? Ее тон стал мрачным. Или ты просто видишь то, что хочешь увидеть? Может, я вижу то, что мне нужно увидеть. Должно быть что-то, отличающее нас от врагов, от Михея, Ираклиуса и Сиры. И оно есть. Я вижу это в тебе. Я вижу справедливость, честь и праведность. Правда вижу. Достаточно ли этого, чтобы успокоить твою душу? Мою душу ничем не успокоить. С того дня, как исчезла Лунара, она не знала покоя. А когда Михей убил Мелоди, вскипела гневом. И я боялся, что она никогда не перестанет, сколько бы врагов я ни уложил в землю.